Искатели приключений. Omnem mundus indos partes divisum est, что в переводе с латинского значит: мир делится на людей, которые носят галоши и платят налоги, и на людей, которые открывают новые страны. Теперь нет больше ни открытых стран. Но к тому времени, когда галоши выйдут из моды и налоги превратятся в подоходные, вторая часть рода человеческого будет уже на Марсе и начнет прокладывать параллельно его каналам радиотрамвай. В словарях «счастье», «случай» и «приключение» выдаются за синоним. Но для знающих людей каждый из этих слов имеет различное значение. Счастье — это приз, которого нужно добиваться, приключение — дорога, ведущая к нему. Случай — это то, что подчас маячит из тени по краям дороги. У счастья лицо лучезарное и манящее, у приключения, раскрасневшееся и дышащее героизмом, лицо случая — прекрасный лик, прекрасный потому, что он смутное порождение мечты,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 Вкусить от запретного плода значило побить все рекорды в области искания приключений. Пытаться доказать, что это действительно произошло – величайший авантюризм. Но быть тем или другим значит вносить беспорядок в космогонию творения. Мы-то с вами ведь добропорядочные и солидные граждане, и наши имена имеются даже во всем Нью-Йорке. Так закурим трубки, поброним детей и кота, устроимся в плетеной качалке на самом прохладном месте у окна под мерцающим газовым рожком и пробежим этот маленький рассказ про двух наших современников, которые погнались за случаем. «Слыхали ли вы этот анекдот про одного приезжего с Запада?» спросил Биллингер. Дело происходило в маленькой, выложенной темным дубом комнатке налево у самого входа в похотан-клуб. «Наверное, слыхал», — сказал Джон Реджинальд Форстер. Встал и вышел из комнаты. Форстер взял из рук мальчика в гардеробной свою соломенную шляпу и вышел на воздух. Биллингер привык к пренебрежительному отношению к своим анекдотам и не обидится. Форстер находился в своем излюбленном настроении, и ему хотелось уйти отовсюду. Чтобы быть довольным собой, человеку необходимо услышать подтверждение своих мнений и видеть подходящее настроение у кого-нибудь другого. Излюбленное настроение Форстера состояло в том, что на него находило страстное желание стать в ряды охотников за случаем.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 и настоящий интерес кроется в том, что находится за ближайшим углом. Форстер вышел из похотана и пошел бесцельно вперед, стараясь не утруждать свой ум или желание мыслью о тех улицах, по которым он шел. Он был бы рад заблудиться, будь это возможно, но на это не было никакой надежды. В великой столице приключения и счастье готовы спуститься к вам на ладонь, если вы только поманите их пальцем. «Случай — восточная женщина, это закутанная в чадру особо, разъезжающая в Паланкине и охраняемая эскадроном драгоманов. Мы можем пересечь весь город, отправиться в центр, бродить по окраинам и все-таки не встретиться с ней». Побродив около часу, Форстер очутился на углу широкого гладко вымощенного проспекта и начал с сокрушением глядеть на живописную старинную гостиницу, всю залитую каким-то мягким светом. Он глядел с сокрушением, ибо знал, что ему нужно пообедать, а обед в этой гостинице не был приключением. Это был один из его любимых караван-сараев. Блюда подавались там так быстро и бесшумно, еда была так изысканно и хорошо приготовлена, что он жалел о своем голоде, который ему предстояло утолить абсолютно совершенной кухней этого ресторана. Даже музыка, казалось, всегда играла там до «да докапал. Ему пришла фантазия пообедать в каком-нибудь дешевом, Даже в подозрительном ресторане, подальше от центра, где заезжие из всех стран мира повара предлагают свои национальные блюда всеядному американцу. Быть может, там произойдет что-нибудь, выходящее из ряда повседневной рутины. Он найдет подлежащее безсказуемого, дорогу без конца, вопрос без ответа, причину без следствия, какой-нибудь гольф-стрим в горько-соленом море жизни. Он не успел переодеться во афрак,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 Книжка его текущего счета указывала, что в его распоряжении имеется сумма в пять цифр. Но... Форстер заметил вдруг какого-то человека, который стоял слева от него и, несомненно, смотрел на него с веселым интересом. У него была наружность обыкновенного делового человека, он был аккуратно одет и стоял точно в ожидании трамвая. Но по этому проспекту трамваи не ходили.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 — сказал Форстер. — А ведь мне казалось, что у меня был доллар в... Знаю, знаю, — смеясь ответил тот. — Но его не было. Я сам только что проделал эту же самую процедуру, когда заворачивал за угол. Я нашел в боковом кармане пиджака, не знаю, как они туда попали, ровно два медика. Вы не знаете, какого сорта обед можно получить ровно за два медика? — Так вы не обедали? — спросил Форстер. — Нет, но мне хотелось бы пообедать. — Вот что. Я хочу вам предложить одну вещь. По вашему виду, мне кажется, что вы согласитесь. Вы одеты чисто и аккуратно. Простите за это касающееся вашей личности замечания. Я думаю, что и мое платье выдержит цензуру метродотеля. Давайте пойдемте вон в ту гостиницу и пообедаем вместе. Выберем лучшие блюда из меню, точно мы миллионеры, или, если вам больше нравится как небогатые люди, решившие хоть раз в жизни роскошно пообедать. Когда мы кончим, мы разыграем в Орла или Решку, кому остаться и принять на себя гнев и месть официанта. Моя фамилия Айвс. Мне кажется, что, покуда наши деньги не улетели в трубу, мы с вами занимали одинаковое положение в обществе». «Идет», — с радостью сказал Форстер. Наконец-то ему предстоит приключение на границе таинственной страны, где царит случай. Во всяком случае, это сулило нечто более интересное, чем приевшаяся тоска табльдота. Вскоре оба сидели за столом в углу ресторана. Айвс кинул Форстеру через стол один из своих медиков. «Подкиньте, разыграем, кому заказывать», — сказал он. Проиграл Форстер. Айвс рассмеялся и начал называть лакею разные напитки и кушанья с задумчивой, но уверенной сосредоточенностью человека, привыкшего чуть не с рождения разбираться в меню. Форстер слушал и с восторгом одобрял его выбор. «Я один из тех, — сказал Айвс за устрицами, — которые всю жизнь ищут романа с продолжением в следующем номере.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 И теперь трудно найти неведомую тропинку, на которой не нашлось бы столба с надписью о том, что вы найдете в конце ее. «Я не хочу знать, не хочу рассуждать, не хочу угадывать, я хочу играть в темную». «Понимаю», — с восторгом сказал Форстер. «Мне часто хотелось, чтобы кто-нибудь выразил мое собственное чувство словами. Вы именно это сделали. Я иду на риск. Пусть будет, что будет».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 Но чем мудрее и цивилизованнее становится мир, тем труднее встретиться с приключением, конца которого нельзя было бы предвидеть. В век Елизаветы можно было нападать на патрули, отрывать молотки от чужих дверей, драться на рапирах в любом укромном уголке за выступом стены. В наши дни, если вы обругаете полицейского, вам остается угадать лишь одно, в какой именно участок он вас отведет. «Знаю, знаю», — сказал Форстер, одобрительно кивая головой. «Сегодня я вернулся в Нью-Йорк», — продолжал Айвс, после трехлетнего путешествия по всей земле. И за границей дела обстоит не лучше, чем у нас дома. Весь мир, по-видимому, во власти логического умозаключения. А меня сильно интересует лишь одно — совершенно новая предпосылка.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 Я пробовал подниматься на воздушном шаре, но, кажется, все дело в правильном расчете ветра и балласта. «А женщины?» — с улыбкой подсказал Форстер. «Три месяца назад, — сказал Айвс, — я таскался по базару в Константинополе. Я обратил внимание на одну особу, которая разглядывала какие-то украшения из янтаря и жемчуга у одного из ларьков». Она, разумеется, была подчедрой, но из-под нее виднелись необычайно красивые глаза. Ее сопровождал слуга, рослый, черный, как смольный убийца. Вскоре негр начал незаметно ко мне приближаться и сунул мне в руку бумажку. Как только мне удалось это сделать, я развернул ее. Там было написано карандашом, торопливым почерком. Сегодня вечером в девять соловьиный сад ворота с аркой.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 Я завязывал знакомства в поездах, я ходил по объявлениям, я звонил в незнакомые дома, я пользовался всякой случайностью, которая только мне представлялась, но всегда наступал трафаретный конец. Логическое заключение, вытекающее из предпосылок. «Знаю», — повторил Форстер, — «я все это испытал. Но у меня мало было...» случайно случившихся случаев. Есть ли другой город в мире, в котором бы так отсутствовал элемент невозможного? Кажется, будто есть мириады случаев окунуться в неопределенные, но ни один из тысячи не приведет вас туда, куда вы совсем не ожидали попасть. Желал бы я, чтобы и с подземными поездами и трамваями так же редко происходили недоразумения. Солнце уже взошло, сказал Айвс, и разогнало мрак тысячи одной ночи. Нет больше калифов. Бутылка рыбака превратилась в термос с гарантией, что любой дух может сохраниться в нем в течение двух суток, горячим или холодным. Жизнь движется рутиной. Наука убила приключение Нет больше тех случайностей, которые испытывали Колумб,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 Говорю вам, что я благодарен даже за это наше маленькое приключение, граничащее со случайностью. Быть может, будет хоть один момент, когда я затаю дыхание, когда представят счет за обед. Пожалуй, пилигримы, путешествовавшие без документов и без кошелька, в конце концов, более остро наслаждались жизнью, чем рыцари круглого стола, разъезжавшиеся со свитой и с заверенными чеками короля Артура в подкладке шлемов. «А теперь, если вы кончили пить кофе, давайте разыграем, на кого должен обрушиться предстоящий нам удар судьбы. Ну, что вы загадали?» «Решка», — объявил Айвз. «Верно», — сказал Форстер, поднимая руку. «Я проиграл. Мы забыли выработать план, чтобы выигравший мог скрыться. Предлагаю вам, когда подойдет лакей, вскользь заметить, что вам нужно кому-нибудь позвонить».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 «Ну», — сказал Айвс, усаживаясь еще удобнее, — «это я могу и потом сделать. Человек, принесите мне стакан воды». «Хотите видеть травлю зверя, а?» — спросил Форстер. «Надеюсь, что вы ничего не имеете против», — сказал Айвс умоляющим голосом. «Я никогда в жизни не видал, как арестовывают в ресторане джентльмена, пообедавшего на шармачка». — Ну что же, — спокойно сказал Форстер, — вы имеете право вместо рюмка и угоститься зрелищем христианина, умирающего на арене. Официант принес воду и остался у стола с непринужденным видом неумолимого сборщика подать. Секунд пятнадцать Форстер колебался, затем он вынул из кармана карандаш и нацарапал на счете свою фамилию. Лакей поклонился и унес его. «Дело в том», — сказал Форстер, улыбаясь несколько сконфуженно, «я, очевидно, не настоящий спортсмен, что равносильно искателю приключений. Мне придется сделать вам признание. Я уже больше года обедаю в этой гостинице раза два-три в неделю и всегда подписываю счета». И затем он добавил с оттенком благодарности — — Очень мило все-таки с вашей стороны, что вы остались при мне до конца, хотя вы знали, что у меня нет денег и что вас могли бы забрать в полицию заодно со мной. — Видимо, мне придется признаться, — сказал Айвс, широко улыбаясь. — Я владелец этой гостиницы. Разумеется, я не управляю ею лично, но всегда держу для себя номер в третьем этаже на случай, когда я ночую в городе. Он подозвал лакея и сказал, что мистер Гильмар еще в конторе? Отлично. Передайте ему, что мистер Айвс здесь, и попросите его распорядиться, чтобы мои комнаты были убраны и проветрены. Еще одно рискованное приключение, прерванное неизбежностью, сказал Форстер. Нет ли в следующем номере загадки без ответа?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 Но я все-таки никак не могу решить, ехать ли мне с нею в церковь или же дернуть без нее на Аляску. Это то же самое, о чем мы с вами только что рассуждали. Брак — конец всех приключений. Всем нам известна ежедневная рутина. После утреннего завтрака вы получаете поцелуй, пахнущий цейлонским чаем. Затем вы отправляетесь в контору, возвращаетесь домой и переодеваетесь к обеду.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 «Меня заставляет колебаться», — продолжал Форстер, — «именно это убийственная уверенность во всем. После этого уже ничего не найдешь за ближайшим углом». «После церкви ничего», — сказал Айвс. «Знаю». «Поймите», — сказал Форстер, — «что у меня нет ни малейшего сомнения относительно моего чувства к ней». Могу сказать, что я искренно, глубоко люблю ее, но в крови, которая течет по моим жилам, есть что-то громко протестующее против заранее вычисленных формул всякого рода. Я не знаю, чего именно мне хочется. Я знаю только, что мне этого хочется. Я, наверное, говорю невероятные глупости, но сам я понимаю, что хочу сказать. — Я вас понимаю, — сказал Айвс, медленно улыбаясь.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 взял извозчика и подъехал к дому на одной из чопорных 70-х улиц в западной части города. По предъявлении карточки он был введен в приемную старинного дома, куда ни разу не осмеливался проникнуть дух риска, случайности и приключения. На стенах висели картины. Натюрморт, Уистлер, Грезовская головка.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 И затем по лестнице сошла Мэри Марсден и вошла в комнату. Ей было двадцать четыре года. Наружность ее я предоставляю вашему воображению, но я должен сказать одно. Молодость, здоровье, красота, мужество и зеленовато-фиалковые глаза — все это очень красиво. А она обладала всем этим. Она протянула Айвсу руку с милым сердечным выражением, говорившим о давнишней дружбе. «Вы не можете себе представить», — сказала она, — «как мне приятно, когда вы заходите хотя бы раз в три года». Беседа длилась полчаса. «Признаюсь, что передать их разговор я не могу. Возьмите любой роман из ближайшей библиотеки, и вы найдете его там». Когда все такое было сказано, Мэри сказала, «Ну что же, нашли вы за границей то, что искали?» «Что я искал?» — сказал Айвз. «Ну да, ведь у вас всегда были какие-то странности. Еще мальчиком вы никогда не хотели играть в шарики или в бейсбол или вообще в игры, где есть правила. Вы любили нырять в воду, когда вы не знали, какая там глубина — 10 дюймов или 10 футов».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 «Боб Эмс как-то рассказал нам, — объявила она, — про один забавный ваш поступок. Это было на юге. Вы ехали в поезде и вылезли в каком-то городе, где вовсе не намеревались останавливаться. И все потому, что кондуктор вывесил в вагоне название следующей станции». «Помню», — сказал Айвс. «Вот это самая следующая станция, именно то, от чего я всю жизнь старался уйти». «Знаю», — сказала Мэри. и вы много глупостей наделали, надеясь, что вы не нашли того, чего не хотели найти, и что вы не пробовали вылезать на остановке, когда и остановки-то никакой не было, и что с вами за ваше трехлетнее отсутствие не случилось всего, чего вы ожидали. До моего отъезда у меня было одно желание, — сказал Айвс. Ясные глаза Мэри смотрели прямо в его глаза.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 Эти стулья всегда окажутся на своих местах и утром, и днем, и ночью, пока дом будет существовать. Медный каминный прибор — это памятник, воздвигнутый в честь порядка и неизменности. Кое-где лежали столетние реликвии, которые все еще были дороги и долго еще будут дороги кому-то по воспоминаниям. Тот, кто шел в этот дом, мог не сомневаться и не строить предположений — Он найдет там лишь то, что оставил, и оставит лишь то, что нашел. Случайность — это женщина под покрывалом. Никто не поднимет руку, чтобы постучаться в двери этого дома. Перед ним сидела девушка, составлявшая часть этой комнаты. Уравновешенная, милая, постоянная. Она не сулила ничего неожиданного. Можно было прожить с ней целую жизнь и не заметить перемены в ней, хотя бы она посидела и покрылась морщинами. Три года Айвс провел вдали от нее, и она все-таки ждала его, постоянная и неизменная, как самый дом. Он был убежден в том, что она когда-то любила его. Именно уверенность, что это всегда так будет, и заставила его уехать. Вот какие мысли бродили у него в голове. «Я на днях выхожу замуж», — сказала Мэри. В следующий четверг Форстер в торопях заехал днем в гостиницу Кайвзу. «Послушайте, старина, нам придется отложить наш обед на год или больше. Я еду за границу. Пароход отправляется в четыре».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 Откровенно сказал, почему я уезжаю. Сказал, что я не сумею примириться с однообразием семейной жизни. Как, по-вашему, правильно ли я поступил? «Не мне судить об этом», — сказал Айвс. «Валяйте. Поезжайте охотиться на слонов, если вы думаете, что это внесет элемент случайности в вашу жизнь. В таких случаях каждый должен решать за себя».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 И даже тогда ничего не узнает. Это плавание без руля и компаса, где приходится самому быть и капитаном, и экипажем, и одному день и ночь бессменно стоять на вахте. Я нашел приключение. Не беспокойтесь о том, что вы покинули Мэри Мартсон. Форстер. Я обвенчался с нею вчера в полдень. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Владимир Самойлов.